Тут вошел Генри. Выслушав историю, он напустил на себя мудрый вид, а действовал еще мудрее. Жена Лафаэли, ее отец и мать были приглашены и дали Генри свидетельские показания. При помощи нескольких проницательных вопросов он заставил каждого из участников ссоры правдиво рассказать о своем неправильном поведении, причем, как выяснилось, Лафаэли был виноват больше других. Были принесены взаимные извинения, и после того, как юный Соломон произнес лекцию о долге мужа и жены, тестя, тещи и зятя, состоялось всеобщее примирение. Итак, я пока что не стала, то же самое, как мать Лафаэля, но чувствую, что этот день не с горами». Погода была исключительно хорошая, несмотря на то, что стоит сезон ураганов, ураганное убежище Генри превратилось в большую грязную яму и богатый рассадник москитов, так как работа не удалась и была прекращена. Когда рыли погреб под новым домом, то на глубине 7 футов там все еще была хорошая жирная глина». Ананасное деревцо какого-то оригинального сорта, принесенное мистером Карзерсом, начало плодоносить. Оно гнется до земли под тяжестью огромного ярко-красного ананаса, выглядывающего из щетины молодых ростков. Генри уверяет, что плод будет несъедобен, но вид у него восхитительный. Я уже получила с огорода порядочно спелых помидоров и немного фасоли. Работники принесли сегодня две большие железные бочки для дождевой воды. Высокое дерево, нависшее над нашим теперешним домом, роняет листья на крышу и этим портит воду. Моя спальня представляет довольно странное зрелище. Когда я дважды застаю какой-нибудь предмет, валяющимся в нижней комнате, я велю принести его сюда, так что его уже нельзя взять без моего ведома. Поэтому среди платьев висят уздечки, ремни, коновизи. На сундуке из камфорного дерева, который служит мне туалетным столиком, рядом с расческой и зубной щеткой расположился набор инструментов – стамески, клещи и так далее. Кожаные ремни и детали с сбруи висят на гвоздиках на стене. Есть тут и совсем несообразные вещи, например, черпак с островов Кингсмилл, длинное резное копье, пистолеты-коробки с патронами, нанизанные на нитки зубы рыбьи, человечьи и звериные, ожерелья из ракушек, множество шляп, вееров, красивых циновок и кусков тапы, которые громоздятся кучами. Моя маленькая походная койка кажется попавшей сюда по ошибке всюду где только можно в моей комнате высятся ярусы бутылок с красным и белым вином а также большое количество жестянок с курительным табаком в любом другом месте эти запасы были бы под угрозой наконец помимо всего этого в одном из углов помещается мольберт и два фотоаппарата в самом деле труднее было бы сказать чего нет в этом маленьком переполненном помещении в прошлый приезд к нам мистера Мурса, дверь в мою комнату была открыта, и я заметила, что он в изумлении уставился на странное смешение предметов, выставленных таким образом на обозрение. На лице его было написано «И это называется спальней дамы». 15 февраля. 10 дней назад совершенно неожиданно появился Ллойд с мистером Кингом. По пути в Сидней Любек получил повреждения и встал на ремонт, а вместо него сюда послали другое судно. Они привезли с собой тонны всякого добра, но большей частью не то, что нужно. В моем списке значилось две черные свиньи, одну из них для мистера Мурса. И вот я получаю две поперечные пилы, ни одной из которых мистер Мурс, разумеется, не принимает. Множество вещей они сочли за благо продублировать. Так, среди прочего, у меня теперь два приспособления для натяжки колючей проволоки. Такая штука живет вечно, а пользоваться двумя сразу невозможно. Мистера Кинга я тут же поставила делать ограду вокруг свиного загона. Он сокрушался, что не имеет инструментального ящика, и я пообещала ему этот ящик в награду после окончания работы». Вблизи сада я иногда слышу странный подземный рокот. Это могут быть признаки вулканической деятельности. Не так давно, как раз в полночь, я почувствовала очень сильный подземный толчок. И еще раньше, как-то днем, был толчок, сопровождавшийся долгим ракочащим звуком вроде продолжительного раската грома. Много раз в саду, хотя костров не жгли, я чувствовала запах дыма и серных испарений, какой-то химический запах. Генри принес старую фотографию своего отца, чтобы посоветоваться, можно ли сделать с нее увеличенную копию. У отца некрасивое, но умное лицо, похожее на лицо Генри, и очень смешной наряд. На нем, по-видимому, белая лавалава и старомодный женский лифт на бретельках, надетый поверх шемизетки, воротник которой заколот золотой брошью. Комично выглядят выточки, рассчитанные на бюст. Винок на его голове раскрашен фотографом, а брошь тщательно позолочена. Пришлось учинить суд над женой Лафаэли. Проку от нее не было ни малейшего. А тут Генри заподозрил, что она таскает сахар и сухари. Приходила очень симпатичная старушка от Лишера и просилась на должность прислуги. Я ухватилась за это предложение, но Лишер не может отпустить ее. У нее манеры театральной графини и необыкновенно живое и выразительное лицо. Она жаловалась на голод и прижимала руки к желудку, показывая, что там всегда пусто. «На их участке нет ничего, кроме травы», — сказала она. «Ее оставили там одну, без всяких продуктов. Обо всем этом я слыхала, Ира. «Погляди», — восклицала она, — «живот совсем нет, то же самое, как Були Макао. Жаль, что я не могла сфотографировать ее в этот момент». Она широко раскинула руки с растопыренными пальцами, выпучила глаза и расслабила челюсти, так что рот раскрылся и нижняя губа отвисла, как у покойника. Она просидела так несколько мгновений, не шевеляясь, точно окаменев от ужаса собственного положения». Мистер Кинг, питающий явное пристрастие к экспертному, испробовал все способы добиться желаемого. Так прошлой ночью у него вдруг сделался приступ острых болей в желудке. Но получил он к своему разочарованию только несколько капилепия. Не знаю, где тут правда, во всяком случае, сегодня он решительно отказался ограничиться небольшой порцией зеленых бобов и прямо с ужасом отшатнулся от предложенной ему дозы слабительного. Он никак не расстанется с необоснованной уверенностью, что бутылка бренди всегда должна стоять наготове для каждого, кто захочет к ней приложиться. Но, как выражается Генри, это благородный дом, а не портовый лавка. Видно, наш юный друг еще требует хорошей школы. Пока что все его хлопоты только о том, чтобы как следует приготовиться к работе. Он с большой охотой заказывает для этой цели все виды дорогостоящих инструментов. Боюсь, что наняв его, мы совершили ошибку. Но поскольку прежде мы так дружно были разочарованы столь милым нам теперь Генри, я пока воздержусь от окончательного суждения». Кинг предлагает, чтобы я послала деньги его кузине на обмундирование и дорогу, и когда та приедет, они поженятся. По его заверениям, она будет очень полезна здесь в качестве компаньонки миссис Стивенсон, само собой разумеется, при условии, что ей не придется выполнять лакейских обязанностей». Я рассчитываю, что сама заменю миссис Стивенсон компаньонку в той мере, в какой ей это понадобится. Не знаю также, о каких лакейских обязанностях может идти речь в таком доме, как наш. Я сама почистила сегодня ботинки, поскольку сама справляюсь с этой задачей и рада убавить Паулю хоть немного работы. Я готова чистить обувь для любого человека в этом доме, если сам он не имеет на это времени, а ботинки необходимо почистить». Тропический лес не место для аристократических компаньонок. По крайней мере, я не представляю себе, что у меня нашлись бы средства на то, чтобы выписать такую особу. Ну, а мистер Кинг может доставить сюда хоть целый придворный штат на собственные деньги.